Глава 16 Оливия Чантервель. В небольшом заведении по типу небольшого семейного ресторанчика на летней террасе я заняла небольшой свободный столик, скрытый от любопытных глаз. Но зато он имел удачное расположение, которое помогло мне видеть других посетителей и прохожих. Я выбрала это место, потому что оно было самым первым приличным заведением, попавшимся мне на пути. Сказать по честности, настроение у меня было на нуле, если даже не ниже. Гарри тоже недовольно шевелил челюстью как-то сверкал глазами. Леон, гад такой, сказал, что появится рядом с ведомством через два часа, но ждать его еще целый час никакого желания у меня не было. За это время я точно успею поесть, а то голодна, как зверь, несмотря на понурое настроение. А в печали я пребывала не из-за ведомства. Пошла я, значит, вместе с Гарри по старой улочке, мощенной серым камнем, разглядывая по сторонам милые домики с узкими балконами и окнами, украшенными цветами и вьющимися растениями. Браковали голуби, которых крошками кормили высунувшиеся из окошек подростки. Орали коты, на горящих красным цветом на солнце крышах. Лаяли где-то вдали собаки. Проезжали громыхая магические экипажи, солидные, но были и такие, что казалось, а вот-вот они развалятся. У маленьких фонтанов, которые прятались в небольших скверах, мальчишки играли в войнушку. Попадались на пути вывески магазинчиков по типу «Самые лучшие амулеты», «Наточу ножи», «Быстрые пироги», «Сапоги», «Штаны и платья» и прочее. Я хотела было зайти в первый магазинчик, но Гарри отговорил. «Чувствую, мы не найдем здесь ничего нужного, только время зря потеряем». Я, пожав плечами, послушал с помощника. Прохожих было немного. В основном все передвигались в экипажах, Или, видимо, сидели дома, редких людей, спешащих куда-то по своим делам, я в счет не беру. Но вот когда мы вышли на огромную площадь, которая оказалась и рынком, вот тут-то я сразу поняла, где находится сердце города Арктон. С блестящими глазами, вдохновением и энтузиазмом я направилась к рынку в надежде, что найду здесь абсолютно все согласно своему списку. Запахи тут витали такие, что я зажала пальцами нос». Амбре от навоза вперемешку с ароматом свежеиспечённой сдобы, сладких духов, пота, жареного мяса, благовоний. Этот коктейль не для слабонервных. Захотелось тут же чихнуть и закашляться. Дыхание перехватило, глаза защипало. «Ну и вонища. заметил Гарри. «Но тебе же можно и не дышать этой дрянью», — сказала я, морщась от вони. «Я очень этому рад», — признался фамильяр. Могу отключать свое обоняние, когда захочу. «Везет», — проворчала я. Помимо запахов, меня еще обескуражила и звуковая составляющая рыночной площади. Кудахтали куры, верещали молоденькие поросята, ржали кони, пыхтели какие-то странные страшные механизмы, издавая скрежещущие звуки, кричали и хохотали, и плакали дети, орали люди. И все это сливалось в одну жуткую какофонию. Отвыкла от такого, конечно, и сначала немного растерялась, Потом взяла себя в руки и смело двинулась вперед с мыслью, что сейчас я всего-всего накуплю. Но, Но почему-то, когда я смешалась с толпой и подошла к первому лотку, на котором демонстрировалась покупателям удивительной красоты столовая посуда, я захотела спросить стоимость, чтобы понять, каков разбег цен. Как вдруг продавец, стоявший за прилавком, странно на меня посмотрел, побледнел, потом побагровил, визгливо всхлипнул, сделал какой-то жест рукой, будто отмахивался от меня, и в итоге в ужасе воскликнул. «Леди Чантервиль, уходите! Отойдите немедленно от моего прилавка! Не портите своим глазом мой товар! Люди! Проклятая Чантервиль на рынке!» И в тот же миг со всех сторон начали раздаваться шепотки, переходящие в гул, похожие на жужжание. «Леди Чантервиль? Чантервиль? Чантервиль! Что и нужно? Зачем пришла? И фамильяра, смотрите, какого страшного привела с собой! Черные дела собралась творить!» «Что она сделала с несчастным фамилером?» «Черное колдовство. Проклятая ведьма. Она всех заразит своим проклятием. Бегите. Жечь бы ее, как делали в старые добрые времена при короле зиггере «Дети, немедленно уходим с рынка. Не смотрите на нее, а то она неудачу накличет. Проклятая. Тварь хаоса. Не место ей среди нас». Я схватила Гарри, его начали отпихивать и толкать. В меня же полетели не только обидные оскорбления и шепотки, наполненные страхом и ужасом. Но кто-то даже швырнул в меня камень. Не собираясь устраивать тут разборки с местными, я убежала прочь с рыночной площади, прижимая к себе фамильяра. Да, я сбежала, как трусиха. Но сказать по правде, я шалела случившегося. Что я им сделала? Точнее, вопрос будет задан по-другому. Гарри! Что, черт возьми, натворила Оливия? Против нее настроены абсолютно все. Я плелась по другой улочке. Не по той, по которой я пришла, а по параллельной. «Здесь не было магазинов, здесь были таверны, гостиницы и рестораны. И вот я набрела на самый приличный, чистенький и ухоженный ресторанчик и забилась в самый дальний угол». «Ливи», — едва не плачь, проговорил Гарри, — «прости меня». «За что, Гарри? Ты-то в чем виноват?» — Спросила устало, выискивая взглядом официанта. «Я должен был тебя защитить от этой толпы дураков, но на меня вдруг нашел ступор». Спешно начал объясняться Гарри. «Я, я... Не знаю, почему так произошло. Я ведь твой защитник, Ливия. А получилось, что я неудачник». Его глазки совсем потускнели. Погладила череп и сказала. «Не говори глупости, Любой бы обалдел от этих людей, набросившихся на меня с обвинениями. Я не держу на тебя никакого зла и не собираюсь ни в чем обвинять. Все хорошо, дружок. Понял меня? Не расстраивайся. Лучше объясни мне, что же Оливия такого натворила?» «Я сам не знал, что все настолько плохо», — вздохнул Гарри. Я взмахнула руками, выражая свое негодование. «Это же просто... просто кошмар какой-то», — прошипела я. «Ее же здесь ненавидят, ты слышал? Жечь предлагали». «Слышал», — так же понуро ответил Гарри. «Что Оливия делала в городе, я не знаю. Она не брала меня с собой и не рассказывала ничего. Я знаю только, что она делала в доме. Я уже рассказывал тебе». Да, я помню. Моя предшественница искала перерожденного в другом мире возлюбленного, который в этом мире погиб. Кстати, а как он погиб? Он умер. Это понятно, но от чего он умер? не унималась я. Как от чего? Я разве не говорил? удивился Гарри. Нет, не говорил. Рассказывай сейчас, я должна знать, раз заняла ее место. Гарри сверкнул глазами. Ее любимый по имени Николас, по одной версии, убил сам себя, выпив яд. Самоубийство, понимаешь? Мои глаза округлились от удивления. «Ничего себе новость!» — пробормотала я. «Как самоубийство? Почему?» «Ну, вот по другой версии его убили, но эту версию выдвинула сама Оливия. Насколько я еще помню, она говорила, что ее убеждали сыщики и инквизиторы, якобы все следы отпечатки, вся обстановка где-то случилась. Все указывало именно на самоубийство, но Оливия не верила в это. А еще все начали винить, конечно же, ее» так как на Медне они поссорились. «Глупость какая!» — заметила я. «Кто будет себя убивать из-за какой-то там ссоры?» Оливия также говорила, она верила, что Николса именно убили, и желала отомстить. Я вздохнула и проговорила. «Это, конечно, все очень грустно, странно и невероятно таинственно, но при чем тут местные жители? Они ненавидят Оливию за смерть ее любимого Николса?» «Эх, нет, когда его не стало, Оливия как с ума сошла!» начал рассказывать Гарри. Она начала приобретать и читать магические книги. Много книг при помощи того самого кресла. Замкнулась в себе, стала от меня многое скрывать и мало разговаривать. Забросила дом, друзей, со всеми пересорилась. Ливи она искала способ, чтобы найти дух своего возлюбленного и хотела узнать, кто же его убил. Потом, я не знаю как, но она выяснила, что его душа переродилась и он живет в другом мире. А Леви стала просто одержимой, желала найти своего мужчину, чтобы воссоединиться с ним. Ей уже было все равно, кто его убил. Она хотела лишь найти его, и ей было неважно, каким способом она это сделает. Моя память меня подводит, Леви. После ее исчезновения много стерлось. Я совершенно не знаю, что конкретно произошло, но знаю, что она использовала темное заклинание, запрещенное, которое навлекло на наш дом это проклятие. И вот после того, как над нами возникла вечная тьма, простые жители города и начали бояться ее. Они ведь обыкновенные люди без магии, и не понимают, что наше проклятие над ними не властно. Это мы прокляты. Но Оливия стала озлобленной. Сама иногда рассказывала, как грубил простым горожанам, когда те интересовались, почему над ее домом нависла непроходимая ночь. В общем, она своим же языком настроила против себя весь город. Потом Оливия снова читала книги, но, видимо, не находила того, что ей было нужно, и однажды в порыве гнева сломала кресло. Дом начал приходить в упадок. Один раз она снова уехала в город, а вернулась счастливая, словно окрыленная, и в тот же самый вечер она исчезла. Но появилась ты. И... «Очень неприятная история», — заключила я. «Интересно, она, в принципе, любила этого своего Николаса?» «Любила». Вздохнул Гарри. Я не помню, как она с ним познакомилась и как развивались их отношения. Но явственно чувствую, что она искренне его любила. И они даже собирались пожениться. Ливи, прошлая Ливи, хоть и была самой настоящей леди и даже немного стервой. Холодной, внешне и скупой на эмоции, но она была доброй. Я помню, что она любила веселье, балы внимание мужчин. Иногда даже благотворительностью занималась и помогала всем, кто приходил к ней за помощью. Ее аура была светлой, но потом вся резко изменилась. Потерла виски, у меня начала болеть голова. «Ладно, я поняла. Оставим пока эту историю, потом ее обмозгую. А сейчас бы поесть». Увидела, наконец, официанта и махнула ему рукой. Благо, в этом месте меня прогонять не стали. Как они стали кричать «О, ужас! Проклятая леди Чантервиль пошла вон!» «Нет, меня в этом ресторанчике мило обслужили. Поддали заказанный мной обед вкусные привкусные блюда, суп-пюре, мясо с грибами, запечённое в горшочке, маленькие невероятно вкусные гренки с маслом, ягодный пирог, графин с чистой водой и травяной звар. Наелась я досыта, а когда рассчитывалась, оставила официанту щедрые чаевые». «Леди, леди, подождите!» — окликнул меня на выходе молодой официант, который обслуживал меня. «Леди, «Вы оставили сумму намного больше, чем указано в счете. И столько волнений и переживаний на лице парня отразилось, что я невольно улыбнулась. «Всё правильно оставила», — сказала ему с улыбкой. «Здесь оплачен сам счет, а все остальное — это ваши чаевые». «Вы подняли мне настроение вкусной едой и великолепным обслуживанием. Да и повару обязательно передайте, что обед был выше всяческих похвал». «Чаевые?» — прошептал парень обескураженно. «Вы серьезно? Да, Ливия, ты что, серьезно? переспросил Гарри, недовольно сверкнув глазами и добавил ворча. И как я пропустил тот момент, когда ты оставила чаевые? Экономнее надо быть, экономнее. Да, я серьезно, ответила официанту и пообещала ему. Когда в следующий раз снова буду в городе, приду именно к вам. Никуда больше не пойду обедать. Благодарю вас, Лиди, благоговейно произнес парень. И я рад, что наше скромное заведение пришлось вам по вкусу, но позвольте узнать ваше имя чтобы передать благодарность повару моя улыбка сошла на нет к сожалению мое имя вас шокирует или напугает или то и другое сказала я печально не напугает леди я настаиваю посмотрела в эти чистые голубые глаза не испорченные суровой жизнью грустно улыбнулась и сказала мое имя оливия Чантервиль». на секунду на лице официанта промелькнула тень страха а потом он сглотнув кивнул и сказал «Я не верю тем слухам, что ходят среди людей, леди». «Правильно делаешь, не верим», — ответил за меня Гарри. «Оливия хорошая и очень скоро она всем это докажет. Меня зовут Патрик». Представился официант. «Очень приятно и всего вам хорошего, Патрик. Вам и этому чудесному заведению. Благополучия и процветания. И пожелала это я от чистого сердца».